«Кэт, у тебя сейчас начнется совершенно другая жизнь. Слава певицы, поклонники, концертное турне, но это также непрерывные перелеты и невозможность отдохнуть. Жульнические контракты, когда, отработав часы концерта, ты обнаружишь, что весь заработок уходит посторонним людям. Тебя, больную...» Безжалостно погонят на сцену, потому что ты подписала контракт. Поклонники и репортеры будут сводить с ума своей назойливостью. Ты вырвешься в звезды благодаря новой нераскрученной теме, но появится прорва мужиков, желающих залезть к тебе в койку, и связанные с сексом грязные сплетни. «Серж, ты так страшно говоришь!» «Правда всегда страшна, Кэт. Ты должна это знать, и каждого, кто захочет сблизиться с тобой, проверять делом не веря ни одному слову. Но я же верю близким людям. Ты веришь маме? И тебе, Серж? Мама всегда желает тебе только добра. Благодарный взгляд Елены. Может быть, она что-то делает неправильно, с твоей точки зрения. Может, ты не понимаешь смысл ее поступков, но она хочет тебе только счастья, потому что ты ее любимая дочь, и всегда ею останешься. О, Серж! Серж, ты тоже хороший. Кэт, ты считаешь меня хорошим? Конечно. Почему? Ну, ты же пишешь мне песни, ты добрый. Сделал нам дом. Это, Кэт, называется дружба. Когда человек делает доброе дело, не прося ничего взамен, значит, он действительно к тебе хорошо относится. Проверяй каждого, кто идет к тебе со сладкими словами делом. Слова не значат ничего. Человека определяют дела. — Спасибо, Серж, я все запомнила. — Хорошо, Кэт. Но ты не права дома. Работы выполнены в соответствии с требованиями контракта и оплачены. — Боже мой, Сэрж, ты опять заговорил как оживший вычислитель. — Кстати, дамы, а хотите историю про вычислитель в человеческом теле? — Да. Вольный пересказ первой части «Терминатора» произвел неизгладимое впечатление. «Серж, я никогда не читала такую страшную историю. Думаю, что я первый, кто ее рассказал». Восторги прерват лишь листок со словами очередной песни. «Пусть Катя запомнит наш разговор, ассоциативно связанный с необычной повестью. Надеюсь, это поможет ей в жизни». — Серж, дорогой, я не могла молчать. — Боже мой, она страшная женщина. Она заставила все рассказать про тебя. Маргарет пригрозила, что отправит меня в юго-западные колонии, в пески. А она может это сделать? Елена в слезах. Это печально. Неожиданный интерес Маргарет Берг — это непонятно, а значит, и опасно вдвойне. «Елена, выпей воды, успокойся и расскажи по порядку, как все произошло». Так, под уточняющими вопросами, начинает открываться истина. Ленка банально похвасталась коллеге по работе о моих эротических талантах. Коллега пустила рассказ дальше, или являлась осведомительницей Маргарет. В результате второй заместитель начальника департамента, всерьез или от скуки, заинтересовалась незаурядной, зря светился на вечеринке, фигурой. Профессиональный допрос блондинки полностью усугубил ситуацию. Кстати, непонятно пока, чем это грозит мне. Все в рамках легенды. — Серж, это страшная женщина! От нее прячутся наши мужчины, а ночью с ней рассказывают ужасные вещи. Обалдеть! В качестве секс-добычи я еще не выступал. Нимфоманка? Или что-то другое? Давай, Елена, излагай подробности. Перейдя на шепот и поминутно оглядываясь на закрытую дверь, за которой изнывает от любопытства Катя, Лена выкладывает офисные сплетни. Внимательно вычленяю главные детали. — Серж, Мил, я сначала не хотела тебе говорить. Маргарет сказала, что если ты окажешься хоть в половину так потрясающей, как рассказала я, тогда она поставит меня заместителем начальника отдела. Облегся в душу, Елена снова рыдает. «О, женщины, имя вам коварство! Ну, кто тебя за язык-то тянул? И что теперь делать? Мне только озабоченной садистки не хватало». Вроде бы успокоил, вышли к Кате. «Нет, Елена, ты кашу заварила, ты ее дочке искармливай. Прочувствуй силу здоровой семейной критики». Пока женщины разбираются, вспоминаю особенности психотипа, подобных Берг-личностей. Нет, крайних форм быть не должно. В Лесбосе тоже замечено не было Понятно, что как только включатся паранормальные способности, с Маргарет я справлюсь. Но для включения необходимо сильное желание женщины меня в качестве любовного партнера. — Вон, сейчас. Ленка полностью закрыта. — Так ее, Катя. Кстати, построже, построже за языком следить надо. В общем, думать. Вечер прошел обычным порядком. Но, возвращаясь из душа, обнаруживаю Елену скромно и целомудренно скучающую у лестницы на мансарду. — Не понял. «Сэрш, дорогой, я подумала, может, тебе надо поберечь силы на завтра?» «Лучше бы ты в то время думала, когда язык распускала. Одно слово, блондинка». «Елена, а такой термин «тренировка» тебе знаком?» «Утро субботы радует хорошей погодой». С удовольствием музицирует Катя, только в воздухе разлито постепенно нарастающее напряжение, заставляющее вздрагивать от каждого звонка Елену. Удивительное дело. Вчера в ее ауре увидел легкие ленточки, направленной на меня привязанности. Слабые, но все же... Песня ложится в модуль памяти. Начинаем подбирать музыку ко второй. Катя с удовольствием следит за моими руками. — Серж, ты потрясающий! Неужели в будущем каждый человек сможет стать таким вот после коррекции в лаборатории? — Кэт не хотел говорить. В общем, я знаю, что эксперименту подверглось много людей. Но все, кроме меня, мертвы. — Ой... — Да, Катя, это почти правда. Полная правда в том, что мертвы вообще все. Входит мрачная Елена. Она позвонила, что будет к четырем часам. — Боже мой, Сэрш! — Елена, слезами горя не поможешь. Лучше подумай, чем развлекать гостью Что она любит? Тиви, карты, посплетничать? — Я не знаю. — Елена, ты не можешь не знать, просто забыла. Чем вы коротали время в молодости? — Вот, оказывается, Берг тоже человек. Поговорить, обсудить детектив, шпионский роман. Похожая фантазия развита. Это на руку. Вносим коллективы в план. — Я понял, Елена? — Спасибо. — Кэт, ты мне поможешь? — Хак, Серж. Во время беседы, после ужина, задай Маргарет любой вопрос о Роджистансе. — Хорошо. А зачем? — Чтобы услышать страшную и интересную историю про теха, наемного убийцу. Ну, шакал применительно к данному миру как раз сгодится для создания настроения.